Кстати, человек не является чемпионом в области слуха. Многие животные способны слышать гораздо более слабые звуки. Не следует считать это нашим недостатком. Человек очень шумное существо, и ему, пожалуй, выгоднее слышать меньше, чем больше. Гораздо важнее, что он способен без особого вреда переносить довольно сильные звуки, возникающие при звуковом давлении до двух тысяч бар. У некоторых пород белых крыс и ряда других животных сильные звуки вызывают судорожные припадки и смерть. Что было бы с человечеством, если бы наше ухо не могло приспособиться к сильным звукам? Только в одном мы бы выиграли. Для нас оказались бы невозможны кровопролитные войны. Ведь солдаты с таким чувствительным ухом умирали бы не от пуль противника, а от звуков выстрела собственных винтовок. И до создания артиллерии дело бы просто не дошло. Все же, хотя сильные звуки для нас не смертельны, длительное шумовое воздействие может привести к серьезным заболеваниям органов слуха и центральной нервной системы. Поэтому нужно всячески приветствовать борьбу за тишину в рабочих и жилых помещениях. В городах и поселках главными союзниками в этой борьбе могут стать зеленые насаждения. Раскизистые лапы кленов, курчавые кроны липок, густая зелень тополей удивительно легко гасят звуковые колебания. Слух человека не только по остроте, но и по другим показателям отстает от слуха животных. Во-первых, мы слышим лишь очень узкую полосу звуковых колебаний. Звук не воспринимается как непрерывный, когда частота колебаний давления составляет 16-18 секунду и исчезает, когда колебания достигают частоты 20 тысяч в секунду. Ухо, не способное его следить за такой быстрой сменой давлений, перестает информировать о его колебаниях, и нам кажется, что вокруг воцарилась полная тишина. 20 тысяч колебаний в секунду очень немного. Наши верные друзья собаки способны улавливать 38 тысяч колебаний давлений в секунду. Это тоже ничтожные цифры. Киты и дельфины могут следить за изменениями давления, совершающимися с частотой 100-125, а летучие мыши даже до 300 тысяч в секунду. Животные, ухо которых способны воспринимать такие ультравысокие звуки, могут и сами их воспроизводить, но мы, к сожалению, лишены удовольствия это слышать. Только поэтому появилась нелепая с точки зрения современной науки поговорка «нем как рыба». Если бы рыбы были способны так же придирчиво разбирать наше достоинство, у них неизбежно возникла бы поговорка «глух как человек». Впрочем, природа поступила очень разумно, лишив нас способности слышать очень высокие звуки. Кроме возможности слышать писк, вылетевших на охоту летучих мышей, или участвовать в задушебных рыбьих разговорах, мы ничего не потеряли. В нашей собственной речи мы легко обходимся звуковыми колебаниями, лежащими в диапазоне между 500 и двумя пцами колебаний в секунду. Человек и высшие животные обладают... бинауральным слухом, то есть, попросту говоря, пользуются двумя ушами. Это очень помогает в определении источника звука. Звуковые волны в воздушной среде, как известно, распространяются со скоростью 340 метров в секунду, поэтому звук в большинстве случаев не одновременно достигает правого и левого уха. Только когда мы повернемся лицом к звуку, он будет приходить к обоим ушам в одно и то же время. Человек способен замечать, что звук до одного из наших ушей дошел с опозданием всего лишь на одну десятитысячную секунды. Вдумайтесь, какую ничтожную разницу во времени прихода звука